Оливия Стил. Арсений, чей ты сын? Кажись, мне нужен аспирин. Издательство «Автор», 2026 год. Я Андрей Князев. Гроза матотреков. Тот, кого называют князем. И за глаза шепотом величают тем еще гадом. Сейчас стою в дверях собственной квартиры и пялюсь на мелкого пацана, максимум лет восьми заявившего мне, что он мой сын. Вот это приплыли. И кого мне благодарить за такое счастье?»